«Думаешь, я ему не сказал этого прямо в лицо?» — воскликнул Броуди. «Сказал. Не беспокойся. Я ему ответил, что ты всегда побивала его негодного щенка, и опять его победишь. Опять? Опять?» — он азартно выкрикнул несколько раз это слово. «Нет, подумай, какое дьявольское нахальство. Пробует очистить дорогу сына, уговаривая меня оставить тебя в школе еще на год». И когда я бросил ему это прямо в лицо, он имел дерзость круто изменить тон и начал распинаться насчет того, что он, мол, представитель города и что его обязаны смешаться в это дело. Ему, видишь ли, сообщили, что ты не можешь учиться дальше, что здоровье у тебя недостаточно крепкое, и он защищает не свои, а твои интересы. Но я его хорошо отделал. Он сжал кулаки, на мгновение превратившись в прежнего Броуди, и прокричал. «Да, отделал его на все корки, и я повторил собственные слова Лори прямо в его хитрую физиономию, и я его заставил замолчать». Он торжествующе захохотал, но через мгновение опять нахмурился и продолжал. «Клянусь Богом, он мне за это заплатит!» «Да и за все остальные дерзости, что он наговорил мне!» И почему я не свалил его с ног? Сам не понимаю. Ну да ничего, мы с тобой отплатим ему другим путем. Правда, Несси? Он умильно посмотрел на нее. Ты оставишь дураках его, ублюдка, да? Несси, и тогда мы полюбуемся на убитый вид важного папаши. Ты это сделаешь? Сделаешь, дочка? Да, папа. — ответила она покорно, — сделаю для тебя. — Вот и хорошо. Очень хорошо. Он потер узловатые руки со сдержанным воодушевлением. Потом вдруг, под влиянием какой-то тайной мысли, насупился опять и, наклоняясь близко к лицу Несси, воскликнул. — Смотри же, победи его. Клянусь Богом, лучше тебе победить его, потому что если ты этого не сделаешь... «Я... я схвачу тебя за вот эту твою тонкую шейку и за душу. Ты должна получить стипендию, или тебе придется плохо». «Я получу, папа». «Получу», — заплакала Несси. «Да, ты это сделаешь. Иначе...» — крикнул он дико. «Говорю тебе, в этом городе против меня имеется заговор. Все решительно против меня». «Меня ненавидят за то, что я таков, каков я есть. Мне завидуют. Они знают, что я выше их, что, если бы я занял подобающее мне положение, я тирал бы свои грязные сапоги об их вылощенные рожи». «Ну да ничего». Он покачал головой в диком порыве. «Я еще им покажу. Я их заставлю бояться меня. Летто послужит началом». Она вставит палки в колеса господину мэру, а там начнем уже действовать по-настоящему. В эту минуту мэри, которая все время держалась в глубине кухни, с сильным беспокойством, слушая бешеные выкрики отца и наблюдая его обращение с Несси, подошла к столу и умоляюще сказала, «Ты бы ел суп, покуда он не остыл, папа. Я так старалась, чтобы он был повкуснее. И дай Несси поесть. Ее нужно хорошенько подкормить» раз она так много работает?» От этих слов возбуждение Броуди сразу улеглось. Выражение его лица изменилось. Казалось, что-то, выглянувшее было наружу, опять быстро спряталось в глубину души. И он сердито воскликнул. «А тебя кто просит вмешиваться? Почему ты не можешь оставить нас в покое? Когда мне понадобится твой совет, я к тебе обращусь». Он взял ложку и с недовольным видом начал есть суп. Но через минуту, видимо, все еще размышляя о дерзком вмешательстве, Мэри проворчал. «Свои замечания насчет Несси, изволь держать про себя. Я сам знаю, что ей нужно». Некоторое время все молча ели, но когда принялись за следующее блюдо, Броуди опять обратился к младшей дочери и, поглядывая на нее сбоку, начал тем вкрадчивым тоном, которым он неизменно задавал такого рода вопросы, и который, как эти постоянно повторявшиеся вопросы, доводил уже Несси чуть ли не до истерики. «А каковы сегодня твои успехи, Несси?» «Хороши, папа. Хвалил кто-нибудь сегодня мою дочку?»